Раун Смейс на грани смерти. Глава 1. Я знаю, что мне осталось жить недолго. Уйти отсюда, я не смогу. Напрасно старуха уверяет, что её целебные травы и примочки вылечат мне ногу за 5-6 дней. Да и идти мне некуда. Возвращение к цивилизации грозит мне как минимум пожизненным тюремным заключением. А поэтому мне остаётся последним убежищем считать эти несколько хижин, затерявшихся в дебрях бананово-оранжевого государства. Зачем я взялся за эти записи? Всё равно я ничего не могу доказать, ничего не могу сделать, лёжа в этой хижине с распухшей ногой, ожидая закономерного финала своей неудавшейся жизни, кроме того, чтобы тот, кто найдёт эти записи, мог бы точно поверить, что их писал не убийца, хотя и всё против меня. Даже магнум в моём кармане сохранил ещё три патрона, один из которых я, вероятно, использую для себя. А ведь всё началось около месяца назад. Подонок, вон, считай, что я тебя выгнал ещё вчера, в который раз я уже просыпался от этих слов. и виде разъяренное лицо мистера Эндри. Но это утро было особым. Став с головной болью, я с трудом набрал кофе, чтобы сварить себе чашечку. В доме ничего не нашлось пертнова, а в моих карманах позвякивала только мелочь. Прошло почти 3 месяца с того дня, как мой шеф, мистер Эндри, застал меня в постели со своей секретаршей, молоденькой белокурой крошкой. Это было концом моей карьеры в роли помощника адвоката и началом неудач. Я перебивался случайными заработками и часто прикладывался к бутылке с виски, чтобы не просыпаться от крика мистера Эндри. Но напротив, он всё чаще будил меня. И теперь я оказался в жалкой комнатушке, оплаченной до конца недели, с головной болью и несколькими жалкими монетами в кармане. Разыскав помятую пачку сигарет, я закурил. Вероятно, все дурные черты своего характера я унаследовал от матери, в то время хмолоденькой мексиканки, прильстившей инженеру Томсону, а потом сбежавшей от него через 4 года, оставив ему на память плод их любви сына Эдди. Отец почти всё время проводил в разъездах, работая в странах латинской Америки. а поэтому первое время отдал меня на воспитание дальней родственницы. Но я так бурно выражал свою радость в дни его приездов, что он через два года не выдержал и забрал меня с собой, нанимая для меня няню. С ним я побывал и в Парагвайе, и в Аргентине, и во многих других странах, легко усваивая язык и обычаи этих стран. Отец по-своему меня любил. Но с годами во мне всё больше и больше брал верх дух любителя приключений и авантюрь. А в 16 лет я переделав документы, удрал из дома, став Тедом Томпсоном и прибавив себе пару лет до 18. За десяток лет я перебрал немало профессий, странствуя по различным городам и странам, пока не оказался в конторе мистера Эндри. И вот Наконец, сегодняшний день от печальных мыслей меня отвлёк стук в дверь. "Повойдите", сказал я. Дверь открылась, и на пороге появился Макс, с которым я познакомился в небольшом мексиканском ресторанчике. Мы оба перебивались случайными заработками, а потом составляли компанию друг к другу за бутылкой виски. А может быть, он и называл мне свою фамилию? но я ее не запомнил. Он был в своем сером поношенном костюмчике и в видавшей виды шляпе, из-под которой свисали клоки темных волос. За ним вошли двое. Два джентльмена. Маленький, худощавый мужчина, в котором легко угадывались черты южноамериканца, и высокий парень лет двадцати пяти, крепкого сложения, с невыразительной физиономией и бесцветными глазами. Его челюсти беспрерывно двигались в такт сживанию резинки. «Хеллоу, Тедди!» — сказал Макс. «Подвернулась отличная дельца. Что бы ты сказал о фрике в пять тысяч долларов?» У меня моментально прошла головная боль, но пересохла во рту. «Кто тебе такое предложил?» — спросил я. «Они!» — радостно кивнул Макс в сторону двоих. «Садитесь!» — предложил я. в угловой на единственный стул. А маленький, брезгливо сморщившись, сел на стул, а второй парень вместе с Максом сел на диван. Что вы можете предложить? обратился я к маленькому, почувствовав хвёлм старшего. А мистер, называйте меня Мигелем, ответил он. Так будет лучше для всех нас. О'кей, мистер Мигель. Ваш друг Он кивнул в сторону Макса, описал вас как весьма ловкого и бесстрашного человека, готового за определённую плату оказать любую услугу. Он предостерегающе поднял руку, заметив мою попытку возразить, разумеется, ничего сверхъестественного и ничего связанного с убийствами. Он достал массивный золотой портсигар, вынул из него сигарету и закурил, продолжил Как вы догадались, я не житель штатов. Сюда я приехал по делам, но встретил здесь своего земляка, причём он сделал паузу, затянувшись дымом, далеко не лучшего представителя нашей нации. Он, как бы это выразить, неправильно использовал моё дружеское расположение и взял у меня со стола весьма важные документы. Так что вы хотите от меня? — спросил я нетерпеливо. — Минуту, мистер Томпсон. — Как вы понимаете, я не могу обратиться в полицию, не предав гласности содержания документа, а это полностью исключено. — Как я понял вашего друга? — он снова кивнул в сторону Макса. — Вы бы хотели оказаться в Мексике, так сказать, на второй своей родине, и, разумеется, с хорошими деньгами, не так ли? — не так ли? Ох, это было бы весьма недорно. Итак, мы совершим небольшое путешествие в Сан-Антонио. Там вы проверяете сейф моего друга. Комбинацию цифр я уже выкупил у обслуживающего сейф-механика, а самого хозяина в это время я приглашу куда-нибудь. Вам же остаётся преодолеть забор, убрать двух собак, которые не лают. а просто бросаются на любого, вторгшегося в пределы владения их хозяина. Открыть сейф, взять пакет с документами и вернуться назад через забор. За это вы получаете пять тысяч долларов, а ваш друг, который будет вас ждать, получит тысячу долларов. Кстати, от Сан-Антонио весьма недалеко граница Мексики, куда вы можете попасть через несколько часов. Что-то в его словах показалось мне подозрительным и насторожило. Если всё это так просто, то почему бы это не сделать ему? Я кивнул в сторону второго гостя, монотонно жуящую резинку. Ох, он должен всё время сопровождать меня, и в отсутствие сразу же насторожит к перечтиво владельца этих бумаг. Во-вторых, несмотря на массу его достоинств, он панически боится собак. ответил Мигель, показав улыбке золотые зубы. Где я мог его видеть, мелькнула у меня мысль. Что ты раздумываешь, Теди? воскликнул Макс. Если хочешь, то я полезу вместе с тобой в дом за такие деньги. За несколько минут такой фрик. Этого нельзя упустить. Твой друг мистер Томпсон совершенно прав, сказал Мигель. Я взглянул на второго. Его лицо, как маска, ничего не выражало, только двигающиеся челисти подавали признаки жизни. Его руки в перчатках лежали на коленях. Мне не нравилось это пара, но выбора не было. А тут ещё и слова Макса притупили чувство опасности. "О'кей", сказал я. "Я играю наполовину вперёд". "Договорились", ответил Мегуэль, вынимая бумажник. и отсчитывая двадцать пять бумажек по сотне долларов. «А теперь о деле», — сказал он, протянув их мне. «У вас есть оружие?» «Конечно», — ответил я, опуская деньги в карман. «Вы дадите его Фреду», — он кивнул на своего телохранителя. «А он вам даст взамен пистолет с глушителем для решения проблемы с собаками. Нам не нужен лишний шум». Я подумал, что это разумно, а поэтому, поднявшись, достал из шкафа Magnum и протянул его парню, сидевшему на диване. Он взял его, не переставая жевать. "А теперь собирайтесь, мистер Томсон", сказал Мигель. "Я думаю, что вы будете не слишком отягощены багажом, а возвращаться сюда не имеет смысла". Он кивнул головой своему телохранителю. который даже не пошевелился, крутя в руках мой пистолет. А я подожду вас в машине. Эмигоэль поднялся и вышел. Я быстро собрал свои вещи в небольшой видавший виды чемоданчик и через несколько минут сказал: "А я готов ехать хоть на край света". Макс и Фред поднялись и направились со мной к двери. Я уже открывал дверь, когда сзади прогрохотал выстрел. Я быстро оглянулся. Макс медленно опускался на пол. У него в воалбузе яла дыра, а глаза выражали удивление. А я только открыл рот, но мне в бок упёрся ствол. В машину ижимов просодил Фред: "Если не хочешь составить ему компанию". И я повиновался. Мы быстро пересекли улицу и сели в чёрный бигуик. За рулём которого сидел Мигель. Шляпа и большие чёрные очки закрывали половину его лица. Едва мы сели с Фредом на заднее сиденье, как машина рванула с места. "Мистер Мигель, сказал я, что это значит? За что убрали Макса?" "Это просто мера предосторожности, дорогой друг. жаль, что вы незнакомы с обычаями моей страны. А я хотел возразить, что знаю обычаи почти всех латиноамериканских стран, но почему-то промолчал, решив даже не показывать вида, что знаю другой язык, кроме английского. Ну о чём вы говорите? возмутился я. Осторожность, друг мой, ещё никому не мешала. Где у меня гарантия, Что, случайно, кто-то не предложит вам сумму втрое больше моей, и вы не передадите интересующие меня бумаги им? А теперь из вашего пистолета совершено убийство. А оружие останется у меня в качестве залога вашей верности. Но зачем же было убивать Макса? А кого бы вы предложили взамен? Усмехнулся Мегоэль. Тем более все знают, что Макс был вашим приятелем. и убит он в вашей квартире из вашего же пистолета. Неужели вы думаете, что хоть тень сомнений будет у судьи в вашей виновности? Одним утешайте себя, что за этот риск вы получите еще лишних пять тысяч по окончании работы. «К черту вас и ваши деньги!» — взорвался я. «А вот нервничать зря не надо», — тихо сказал Мигуэль, не переставая следить за дорогой. Мы хорошо платим, но и быстро можем успокоить. Фредмал всё протянул мне пачку сигарет и зажигалку. Я закурил и мысленно представил, в какую ситуацию я попал. Я ничего не мог предпринять, и оставалось только ждать. Часа через 2 быстрые езды мы остановились у небольшого придорожного ресторанчика. Пойдёмте, мистер Томсон. Я угощу вас превосходным обедом и отличным виски, сказал Мигель, выходя из машины. Мы с Фредом последовали за ним. Когда мы вышли после обеда, нашего бийка на месте не было, а вместо него стоял серый форд. Мои папучики приняли это как должное, и Фред сел за руль, а мы с Мигелем расположились сзади. Я понял, что кроме этих двоих Я имею дело с неплохой организацией. «Ну и что вы думаете обо всем этом?» — вдруг спросил Мигуэль. «А что вы имеете в виду?» — невинным тоном спросил я. «То, что у нас оказалась другая машина». «Я думаю, что мне платят деньги за дело, а думать должен тот, кто их платит». «О, похвальные мысли». Тогда я думаю, что мы с вами будем хорошо работать.